Исми нашел его катающимся по полу, подобно эпилептику из пены у рта. Макс истерически рыдал. Единственная вещь, которая привлекала внимание к Паум-Бич-Отелю, была огромная неоновая вывеска, которую можно было видеть с другого конца Санта-Рио. Из-за этой вывески туристы ошибались. приезжая ночью и принимая «Палм-бич-отель» за роскошное заведение, или, во всяком случае, за отель первого класса. При дневном свете это строение из кирпича выглядело тем, чем было в действительности, зданием третьего сорта, грязным и запущенным. Но вечером все скрывалось за пламеняющей вывеской и притягивало к себе клиентов. Без сомнения, они оставались там не более ночи, но для отеля и такая текучая клиентура делала погоду, и дела у отеля шли хорошо. У паум отеля была также и своя стабильная клиентура, состоящая из низших слоев общества Санта-Рио. Время от времени эта клиентура отдавала свои долги отелю. В общем, постояльцы в отеле не переводились, и, несмотря на конкуренцию, отель процветал. Когда Эдди Рейган в первый раз прибыл в санта он совершил ту же ошибку, что и многие другие. Эдди снял комнату в паумбич Очень скоро он убедился, что это отель третьего разряда, но, находясь в стесненных обстоятельствах, он не стал выезжать отсюда. Затем его дела улучшились, но он уже привык к Паун-Бич и решил никуда больше не переезжать. я снял один из лучших апартаментов отеля и оставил его себе после первого же удачного шантажа. Апартаменты превратились в своего рода роскошный офис по сравнению с остальными помещениями. Эдди считался почетным жильцом и высоко оценился директором отеля. В эту ночь, приблизительно через полчаса после обнаружения Максом пропажи всех своих сбережений, Эдди, находясь в баре Палмбич, пыльным и затхлым, пил виски и с горящую ощущал себя совсем одиноким. Все в отеле уже знали, что он был прямой причиной гибели Франка. Все знали, что Франк роскошно содержал Линду и что Эдди втихомолку делил с ней постель. Директор и постоянные жильцы знали про его личные дела, и Эдди знал, что каждому известен его образ жизни. Знали также, что полиция пыталась установить был ли Эдди виновником сознательного убийства Франка. Помощник прокурора был уверен, что никакие судьи не смогут доказать, что Эдди мог появиться точно в ту же секунду, когда Франк выбежал на середину проезжей части. И вместе с тем помощник прокурора был склонен верить во все, когда дело касалось такого хитроумного дельца, как Эдди. Причина была очевидна, но недоказуема. Линда, также же как и Эдди, ни слова не сказала помощнику прокурора о Марии Прентис. Линда сообщила ему, что по настоянию Франка она отправилась в кино, чего ей совершенно не хотелось, как уверяла она со слезами на глазах. Ей не хотелось оставлять его одного. Направляясь в кино, она повстречалась с Эдди, и, естественно, что они направились туда вместе. Нет, она на самом деле не в курсе, с чего это вдруг Франк отправился в город, и что она понятия не имеет, как он туда добрался. Линда, не задумываясь, отвечала на заданные вопросы, и когда ее стали расспрашивать о ее интимной жизни, касаясь ее отношений с Эдди, она проявила такой артистический талант, используя слезы и нервные припадки, что помощник прокурора только обрадовался, когда она покинула кабинет. Между тем, смерть Франка ставила довольно сложную проблему, и помощник прокурора... чуть не сломал себе голову, пытаясь ее разрешить. Эдди решил, что в настоящее время им лучше не встречаться, чтобы не вызывать лишних разговоров, и чтобы полиция не вздумала больше интересоваться их отношениями. Разумеется, ни тот, ни другой не думали продолжать жить в санте Линда занималась упаковкой своего багажа, унося все свои одежды и выбирая все самое лучшее, что было в доме, чтобы быть готовой, когда полиция разрешит им покинуть этот городок. Эдди был чрезвычайно поражен и разочарован, когда выяснилось, что Франк ничего не оставил Линды. До самой смерти последнего у Эдди была приятная привилегия бесплатно пользоваться прелестями Линды. А теперь он не только был вынужден заботиться о собственных нуждах, но и думать о запросах Линды, экстравагантные вкусы которые пугали его. Сидя за виски с содовой, он рассматривал различные варианты, благодаря которым он мог бы безбедно существовать. Но ничего путного придумать не смог Ему нужно было найти такую комбинацию Которая сразу же принесла бы кучу денег А без них его дела выглядели печально Но он зря ломал голову Ничего заслуживающего внимания в нее не пришло